Пожалуйста. Уважаемые молодые люди, мне очень приятно, что вы пришли послушать лекцию на тему, казалось бы, очень далекую от нашей сегодняшней действительности. Но я постараюсь предложить вам свой взгляд, что совсем недалекую, а напротив близкую. Тема называется «Война и мир у истоков мировой цивилизации». Я работаю сейчас над целым курсом лекций на тему вообще, что война и мир вообще в истории мировой цивилизации. Так получилось, что начало моей работы в области исторического знания было связано с большой европейской войной, столетней войной между Англией и Францией, которой я посвятила и книги, какие-то статьи, и многие исследования. И проблема войны как таковой становилась со временем мне все более и более интересно, не замыкаясь только на это. И где-то в 90-х годах я получила предложение от редколлегии журнала «Родина», где я была членом редакционной коллегии, написать такую небольшую статью «Раздумья вокруг тематики своих исследований» но в более глобальном видении. Просто что я именно изучаю, а что я думаю по той проблеме, которой занимаюсь. Я написала текст, небольшой, и увидела его в опубликованном виде уже в журнале с заголовком, который дала, коллеги, нет, не коллеги, редакция журнала этому тексту. И название было такое, мира на Земле еще не было. И я ахнула, что на самом деле я ведь написала про это, не формулируя для себя до конца эту довольно смущающую мысль, что мы живем в цивилизации войны. Мира в полном смысле слова, в глобальном, на Земле, еще не было. Война является реальностью э, исторического пути, И исторического сознания человечества от самовозрождения цивилизации, а, пожалуй, и раньше. Просто не будем судить о более отдаленных первобытных временах. Там, особенно, у мира тоже не было. И войну мы представляем очень подробно. И есть много исследований о войне как явлении, о философии войны. Ну, например, Попытка дать типологию войн, есть разные типы войн. Я предложу вам на следующей лекции, сегодня начну, потом продолжу, на следующие два типа войн уже в древности, уже у истоков. А их, на самом деле, пожалуй, еще и больше. Все знают названия «Захватническая война», «Освободительная война», «Справедливая война», «Колониальная война». Известные, да, названия? Наконец, страшные названия. Дважды повторившаяся в нашей истории мировая война. Первую мировую войну современники не называли мировой. Она называлась просто Великая война. Хотя мне жаль, что такое прекрасное слово «великое» применяется к этому довольно мрачному явлению нашего бытия. Но это факт. Мира на земле еще не было. Хотя о нем много говорят, бесконечно пишут, о нем мечтают. Мир мне представляется Утопией и мечтой. А война – реальностью и повседневностью цивилизации на планете Земля. В недавних разговорах, таких спекулятивных, развлекательных о конце света, которые зачем-то связались с древними майя, а в общем-то устроили из этого какое-то шоу, развлечение – там не было настоящего страха за судьбу цивилизации. Было понятно, что это игрушка. Одна из игрушек современного шоу-бизнеса, медиа-средств. А вот явля... война как явление стабильное, постоянное, мне кажется, гораздо более страшным. Посмотрите. Это что-то похожее представление о войне и мире, которое у нас есть с незапамятных времен и сегодня существуют. Они такие различные. Войну представляем в реалиях. Идеология, техника, герои, антигерои войны, жертвы, подсчеты, движение армии. Мы много-много знаем о войнах. И как ни странно, на протяжении многих веков победители и завоеватели – Ну, не то, чтобы бесконечную симпатию вызывают, но интересует человечество. А что мы знаем о мире? Это какая-то вот, это что-то очень хорошее. То, к чему словесно мы стремимся. И очень абстрактное. Это как представление человечества об аде со всеми подробностями. Сколько раз ад нарисован, ну, вплоть до гениальной гениальной работы Микеланджело. Сикстинская капелла «Страшный суд». Все в деталях. А мир, рай, довольно абстрактен. Я страстно мечтаю о том, что эти знаки переменятся. И тот цикл лекций, над которым я сейчас работаю, ну, как бы дает мне некие основания, что человечество продвигается в своем стремлении к миру, чего-то шаг за шагом очень медленно добивается. Итак, что ж такое? Откуда и почему? Истоки войны. Есть много очень точных, справедливых, научных предположений, тезисов, что, например, в древности это форма насильственного обмена. Поход, захват, добыча, перенесение ее из одного пункта в другой, под видом просто забыч... добычи, это все равно перемещение каких-то материальных ценностей. Верно. Никто этого не отвергает. Справедливо. Но к этому не сведешь войну ни в древности, ни сегодня. Да что там говорить? С громкими криками о мире. Начинали с обе мировые войны. С мечтой о нем. Итак, посмотрим, что же еще, кроме вот этого. Я бы сказала, природа человека. Есть что-то в нас самих. История – это зеркало, в которое смотрится человечество. Зеркало, в котором оно хочет себя лучше понять, детальнее разглядеть. И вот, вглядываясь в это зеркало, мы видим, что есть в природе человека нечто, способствующее цивилизации войны, не только на уровне материальных потребностей. Вот этот народ добывает у соседнего, допустим, те материальные ресурсы, богатства которых у него нет, а этот наоборот и так далее. Все это есть. Но наряду с этим есть и другое. Некое, некое а, стремление к победительному лидерству. Ведь, в общем, человек с того времени, когда он стал тем, что мы лестно назвали «Homo sapiens», человек разумный, надо помнить, что это само название. Это не кто-то, разглядев нас, сказал «Ох, какой разумный». Это мы сами так назвали по латыни Homo sapiens. И, наверное, это наша цель стать действительно сапиенс. Но так вот с того времени, когда он стал тем, что мы назвали «homo Сапиенс, разумным, мыслящим, пишущим, изобретающим, любящим искусство, и этим решительно выделяющимся из животного царства. Он биологически практически не менялся. Наша биология радикально не отличается от древнейших форм, которые, очевидно, являются человеческими. И вот то ли в ней, то ли в биопсихологической, психической натуре есть нечто очень содействующее войне как явлению. Стремление к лидерству, к тому, чтобы быть выше, сильнее того, кто рядом, и даже того, кто дальше. Властно утвердить себя над другими. Может быть, это идет даже из самой первобытности. Охота была для первобытного человека, безусловно, нормальным способом обеспечения своего бытия. Без охоты он просто не мог существовать. Но не является ли это занятие такое естественное для него все-таки формой приучения самого себя к убийству живого, к уничтожению живого? Как много говорят о защите прав животных. И хорошо, что эти идеи появились. Но ведь как атовизм. «Охота не для питания» остается? Ах, как меня это заботит, тревожит и огорчает. Когда это была потребность выжить, нет никаких вопросов. А когда это потребность и удовольствие убить... А, есть у истоков войны еще интересные Интересная штука. Она всегда содействовала научно-техническому прогрессу. Совершенствуя орудия убийства, человек потом совершенствовал и всякие другие орудия. Но начал с этих наконечники для стрел, отточенные мечи ну и, и так далее. И война уже совершенно другие, принципиально другие эпохи, ни в древности, ни в средние века, в новое и новейшее время, другая, иначе оцененная человечеством, она тоже толкает вперед технический прогресс. Еще как стремительно, быстрее, чем повседневность научных изысканий и конструкторских бюро. Рывками и прыжками. Изобретение, ну что, все понимаете, допустим, ядерного оружия. Да, у него есть и другое применение, но толчок-то здесь. Ну и, наконец, последнее, что я скажу о войне как явлении в целом, она всегда была в основном гибельна для духовной культуры. Как первое самое хрупкое звено, духовная культура несла страшный урон в результате всяческих военных действий. Горели и разрушались памятники культуры, гибли величайшие творения человеческого духа. Ну что осталось от сказочного Парфенона? Руины, которые сейчас греки с помощью, по-моему, еще Италии, реставрируют и чуть-чуть достраивают. Но все равно, вот это изумительное творение человеческого духа Иктина и Каликрата памятник Великой Колыбели нашей европейской культуры, древнегреческой культуры, 5 век до новой эры, одним ядром, выпущенным, кажется, с генуэзского корабля, был уничтожен практически Потому что турки, под властью которых тогда находилась Греция, устроили в Парфеноне пороховой склад. Это была не их культура. Это был не их шедевр. Он им был неинтересен, но удобен для склада. Причем порохового. И одно ядро. Вот что такое война и духовная культура. А... И с другой стороны. Некие стороны войн, в особенности Вот этих освободительных, о которых я буду говорить, так сказать, справедливых или имеющих оттенок справедливости твердой, вдохновляли и вдохновляют людей на создание ярких произведений искусства. В древней истории, ну от очень давних времен, война воспевалась, когда родилось искусство. Успевал героизм. Ну, конечно, вы уже догадываетесь, о ком я хочу сказать. Ну, например, абсолютный гений Гомер, который создал в Илиаде образ войны с позицией древнего человека, но вполне интеллектуального, мыслящего, чувствующего и чувствующего тонко, он вроде бы, он восхищается героями. Ему очень нравится Ахилл. Ну, если можно так сказать, он вообще на стороне греков-ахейцев, которые покоряют. 10 лет не могут покорить трою. Но когда он описывает страдания Гекубы, помните, как Шекспир это отметил про актера? Что он Гекубе, что ему Гекуба, а он рыдает потому что Гомер так описал страдания царицы после гибели Гектора, ее сына. В общем, они у него герои, они у него прекрасны. Господи, сколько веков художники, режиссеры пытаются воссоздать гомеровские образы из Илиады с позиции их героического поведения. Но Гамер. Гений. А гений всегда, даже в разладе со своей эпохой, Ляда, это эпическое произведение, героический эпос, он всегда на стороне войны, как чего-то прекрасного. А у гений что-то получается и другое. И вот я прочту вам, напомню тому, кто читал, посоветую прочесть тому, кто не читал, прийти когда-нибудь к Илиаде. Правда, в переводе Гнедич он немножко старинный, но мне он кажется очень хорошим. Что есть и другие моменты. Уже Гомер наряду с показом прекрасных героев что-то видит в войне и другое. Город другой. Облежали, то есть обложили. Две сильные рати народов. Страшно сверкая оружием, рати двояко грозили. Или разрушить, или граждане с ними должны поделиться. Всеми богатствами, сколько цветущий их град заключает. Это уже не романтика героизма. Мы пришли за добычей. Еще. А вот битва. Габар почти живописец. Он пишет так. Это гекзаметр, старинный стиль. Но ты как будто видишь.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 волочит-посечит. Хорошая картинка. Страшно. И что-то высокое, заложенное также в нашей странной натуре, нравственное, вздрагивает от этой картины, тело которого за ногу, ну, вы помните, прекрасный Ахилл протащил тело Гектора, героя Троянцев, так же беспощадно. И вот у Гомера, как бы человек своей эпохи, он должен только восхищаться. Это для него нормальная жизнь, эти сечи. Ну и что-то другое. Средневековый испанский героический эпос. Испания Пиренейский полуостров, битва христианских народов с арабами, которые покорили. Пиренейский полуостров в 7 веке, уже новой эры. Маврами, как их называли христианские народы. Будущей Испании. Испании еще нет, она будет. Тоже героический эпос. Он воспевает, ну, прекрасное занятие. Сид, герой, рыцарь. Это уже средние века. Это произведение записано около 13 века в разгаре рыцарской эпохи в Европе. Ну, должен быть один восторг от рыцарских подвигов. Несколько строчек. Видит. Они уж далеко отъехали от замка. Повернул он свой стяг. Помчался обратно. Бейте их, рыцари! Рубите без страха! Ну, как все прекрасно. Следующий строчек. Создатель нам поможет, поживо будет наша. Какая проза. Я веду с героизмом. Люди в разные времена... Наблюдали войну, жили в ней, пропускали через себя это явление, пытались его осознать. И вот в этих оценках древности, это очень нормально и даже хорошо, и то есть сомнение. А вот рубеж нового времени решительно устами своих интеллектуалов, талантов, художников решительно переворачивает представление о прелести войны. Со временем останется, сколько бы они сами не называли разные виды войн, останется одно, о чем я начну говорить сегодня и покажу, как могу, что есть разные типы войн. Есть только одна, которую можно признать достойной, ну, обязательной. Это война против врага, который пришел в твой дом за освобождение захваченного кем-то пространства твоей родины. В древности есть такие примеры, я их приведу. Но вот как новое время пересмотрело, в принципе, отношение к войне. Что-то очень изменилось, что дает нам надежду на будущее. Мы все-таки меняемся. Не биологически, а нравственно и интеллектуально. Это немецкая поэзия времен 30-летней войны. 1618-1648. Общеевропейская война. Такая традиционная. закуски. Эти хотят это, эти хотят это. Делим территории, спорим о границах. Кто сильней? В ней участвует целая толпа европейских государств. Ну, самый, идет все на территории Германии. Но участвуют и Швеция, и Франция, и даже несколько Россия. И люди... В Германии, на чьей территории шло это непонятное месиво, необъяснимое, не связанное с свободой Родины, создали потрясающую поэзию, которую перевел наш соотечественник на русский язык Лев Гинсбург. По-моему, изумительно. Есть такой сборник, есть БВЛ это. Так называется немецкая поэзия времен 30-летней войны. Загляните, я прочту только несколько строчек. Мартин Опец. Имя автора. Злодейская война растлила мысль и чувства. Вот так. Так вера выдохлась. В грязи гниет искусство. Законы попраны. Оплеваны права. Честь обесчищена и совесть в нас мертва. Это прям приговор. Это просто приговор Войне как явлению. Ну, и, наконец, не буду больше их много. Борю с соблазнами. Наш отечественный гений Лев Николаевич Толстой как бы под, под, подытожил эти образы, мысли, чувства, которые вызывала война, как бы несколько противоречивый, есть и геройское, есть и прекрасное, есть и ужасное. Цитирую. Из «Войны и мира». 12 июня 1812 года силы Западной Европы перешли границы России и началась война. То есть, совершилось противное человеческому разуму И всей человеческой природе события. Вот и все. Приговор, противное человеческому разуму и всей человеческой природе. Мне кажется, приговор бесспорный. Обжалованию гуманистическому, интеллектуальному, нравственному он подлежать не может. Но прийти к тому, чтобы это явление, война как норматив нашего бытия, люди никак не могут. Вот после такого некраткого, но сознательно длительного введения к этой теме, мне казалось, что без этого нельзя. Без объяснения того, о чем я хочу сказать, я представлю вам, Два типа войн у истоков нашей цивилизации. Упомянув уже, <coughs> что я признаю разность между войной, как битвой за добычу, и войной за освобождение, за родину. Это не громкие слова. За родину, в смысле, за те места, где ты родился, вырос где ты дышишь и чувствуешь, дает уже древняя история. А наиболее очевидные классические пример, я скажу о нем очень кратко, война за добычу. Отдай мне вот это, что рядом лежит. Нет, не отдам, оно и мне нужно. Это знаменитое событие древневосточной истории. Древнейшие цивилизации мира это цивилизации Древнего Востока. Вы, конечно, знаете. Они сложились в долинах Великих Рек. Затем распространились еще по Ближнему Востоку. Ну, в общем, там родилась, родилась наша цивилизация в целом, а наша европейская, конечно, на Балканском полуострове у Древних Греков. Такое знаменитое столкновение. А, почему именно о нем? Сейчас объясню. Между фараоном Древнего Египта эпохи Нового Царства, Рамзесом II, xix династия, династии, и хетским правителем. Хеты, соседняя, могучая тоже держава Древнего Востока, правда не очень длительно существовавшая в мировой истории. Рамзес II и хетский царь Боваталис. Это примерно 13 век до новой эры. Все даты там относительны. Они, вы хорошо подумали, 13 век до новой эры? Как давно? Они бились за ценную территорию. Она сейчас у вас у всех на слуху. Сирию. Нынешнюю Сирию. был просто. Я хочу ее, и я ее хочу. Две мощные державы. Но именно это столкновение особенно знаменательное. Дело в том, что до нас дошел самый древний мирный договор по итогам именно этого столкновения между хеттами и древними египтянами. Это первый известный нам международный мирный договор. Его копия находится в стенах организации объединенных наций. Он написан был на древнеакадском языке, подписан уже сыном Муваталиса, Хетусили, или Хатусили, мы никогда не знаем точно, как это произносилось, Какие, да? Какая экзотика. Клинопись, арамейский язык, он есть и на египетских иероглифах. Итак, э -э столкновение между двумя великими державами древности. Древний Египет эпохи Нового Царства – это мировая держава того времени. И Хецкая, образовавшаяся на ее сердце на Малайзийском полуострове, постепенно расширяющаяся, очень воинственная, делят, делят территорию. Идеология этой войны очень проста. И один, и другой правители откровенно говорят, что они претендуют на то, чтобы править всем тогдашним миром. Он невелик в их глазах, сколько они его обозревают, но непременно, чтобы все им принадлежало. Вот хочу править всем. Все мое. По этому поводу шаг за шагом разгорались противоречия, было несколько походов. И самое знаменитое событие вот этого противостояния, которое породило первый известный нам договор о мире, причем договор очень занятный, там не мир как мир, а скорее договор о взаимной безопасности. Навеки я твой брат, и я твой брат. Ну, уровень этого братства вы, конечно, себе представляете. А во время этого, этой, этого столкновения, одного из многих на Древнем Востоке, произошло знаменательное событие, которое историкам известно как Битва при Кадеше на территории Сирии. Очень колоритно. Оно нам известно. Потому что Рамзес II постарался отчитаться перед человечеством об этом сражении, непрерывно его искажая, приукрашивая свою роль, преувеличивая свое значение. Но сохранилось много текстов, рисунков. И мы что-то можем представить. И страны хетов тоже. Сражение в сущности закончилось нейтрально. Мы бы сказали сегодня, ни одна сторона не одержала решающей победы. В обеих странах, а это классическая деспотическая система древности, где правитель не просто царь, не просто фараон, он живой бог. В обеих странах живые боги объявили о своей великой победе. Сохранись надписи. И здесь великая победа, и здесь великая победа. А уровень обожествления этого правителя он совершенно нам сегодня даже трудно вообразим. Нельзя произносить имя фараона, голову сразу отрубит. Это кощунство. Надо падать ниц, не сметь увидеть светлый лик, видят только те немногие, кому это разрешено и так далее, и так далее. Вот я тут прочту отрывочек о, из текста, одного из текстов у Рамзеса много. Эпитеты и надписи о молодом Рамзесе Втором, как он подан своему народу. Боги вскрикнули от радости при его рождении. Поэтично. Но на что направлено? Чужие же Чужеземцы трепещут перед ним. А его песня разносится по вселенной. Как они понимают? Он могуществен, как огонь. Он свирепо рыкающий лев с выпущенными когтями. Ну и так далее, и так далее. Что занятно, у него был ручной лев, действительно. О нем и написано, и он изображен. Он всегда лежал у входа в палатку Рамзеса, и во время походов его Имя даже сохранилось, что означает «истребитель львов». Ой, простите, «истребитель врагов». Э -э «Война откровенная, в этих надписях по-детски приукрашенная, детство человечества, наивно изложенная, но потому позволяющая вглядеться в самих себя». В разгаре этого сражения, битвы при Кадеше, в чем сосу... О, суть знаменитая была, в том, что египетский фараон Рамзес II едва не попал в плен. А он поверил лазутчикам, которых подослали хетты, что хетское войско далеко, и можно решительно двигаться, штурмовать Кадеш. А это были специально подосланные лазутчики. И он оторвался от своих основных колонн, ринулся и оказался, в общем, видимо, в полном окружении. А ему грозила гибель, по-видимому. Очень занятно в источниках рассказано, что его спасло. Естественно, он обратился к богу Омону. Очень тоже занятно. Немножко так сердито, слегка обиженно он говорит. «Что случилось, отец мой Омон? Неужели забыл отец сына своего?» «Совершал я что-нибудь без ведома твоего? Разве не хожу я и не останавливаюсь по воле твоей? Разве при, приступил я предначертания твои? Я взываю к тебе, отец, окруженный бесчисленными врагами!» Ну и так далее. Через занятый такой почти свойский разговор. И завершается тем, что он услышал ответ. Уцелев потом все это сочиняется. «Вперед, Рамзес! Я с тобой! Я твой отец!» Моя рука с тобой, я господин Победы и так далее. Примерно так же все подается и хетом. Есть, правда, занятная деталь. В одном из источников проскользнуло, что вынесенный из этого окружения, он сам на колеснице и возница. Ну, водитель, мено, по-моему, имя, вынесенный оттуда. Он дал обед каждый день лично кормить лошадей. Насколько исполнял, точно не знаю. Похожи они на людей таких, какими мы их знаем. Да? Похожи. С их слабостями. С их тяготением к захвату. к захватить. Хорошо, хорошо. Это такой обмен, Это развитие производительных сил. Но Это и другое. Иду, воюю, захватываю, добыча будет наша. В этой древней войне проступает вот самая традиционная сущность войны как явление. Делим, захватываем и идеологически оформляем. Что это красиво, что это Достойно – это прекрасно. Тех сомнений, которые родились, как я говорил вам в начале лекции, на рубеже нового времени – нет. Война – форма бытия. Война – нормальна. Война – достойное, прекрасное воспевание и восхваление занятия. Вы знаете... Подчас в современной жизни и действительности встречаешь людей, которые говорят, ну это же все было так давно. И стоит ли к этому обращаться? Это не актуально, это не современно. Давай только модернизацию, понимаемую исключительно технически или технологически. Мы тогда утрачиваем человеческое в себе. А человеческое – это и прекрасное, и слабости наши, и контекст нашего бытия, который так ярко отражает историю войн. Я думаю, что обращение к древности – это не наивность, не простодушие, не тяготение к экзотике. Это действительно способ... Понять самих себя. И у истоков человеческой истории цивилизации. Примерно то, что я обрисовала. Алексей Шеликов, добрый день. Наталья Ивановна, скажите, пожалуйста, вот а есть ли аналог холодной войны в истории? Я понимаю, есть разные вот виды войн. Самое страшное, вот, в моем сознании, да, это гражданская война, то, что случилось после революции 17-го года. До сих пор мне необъяснимо. Но всегда ведь за любой войной стоит лидер, вдохновитель, тот, кто поведет толпы за собой. Когда даже гражданская война, как-то это можно логикой понять, сердцем очень трудно. А вот за холодной войной, и я не могу найти аналогов, вот, Гражданские войны были, а холодные войны Спасибо. в мировой истории. Спасибо, Алексей. Вы совершенно правы. Когда я перечислял типологию войн, я не назвала это неправильно. Гражданскую войну как особый ужасающий тип войны. И не только в 20 веке. Так называемые религиозные войны во Франции или войны Рос в Англии это бесконечно долгие гражданские войны, кровопролитные до невозможности. И если уж говорить так, что нет, что может быть страшнее гражданской войны? Только другая гражданская война. Брат на брата, э, отец на сына и так далее. Ужаснее ничего нет, я с вами согласен. Что касается холодной войны, то вопрос интересный. Э, холодная война, э, я не являюсь специалистом, но все-таки в моих глазах это открытая Открытое, не подспудное, идеологическое противостояние и попытка сказать «мы лучше, чем вы» и доказать это какими-то любыми возможными способами. Прямой такой аналогии нет, конечно, потому что для Холодной войны обязательны совершенно другие коммуникации, чем древность, чем средние века, другой уровень информации и дезинформации. Это попытка не всегда прямыми военными методами очернить друг друга и убить идейно, а потом, может быть, и экономически. Прямой аналогии я тоже не знаю. Но во всех, практически во всех противостояниях вот таких разных миров и разных цивилизаций Элементы этого есть. Мы лучше, мы выше, мы вас за что-то накажем. А, то есть, мне кажется, человечество накапливало по крупице этот опыт. А прямого в таком масштабе до 20 века, конечно, я тоже не знаю. Спасибо. А, вот вы углубляетесь в такую, скажем так, уже даже философскую или, может быть, даже метафизическую тему. А... На какой вопрос вы хотите найти ответ? И для чего? Спасибо. Если это можно, конечно, озвучить. Это, наверное, очень глубокое что-то. Спасибо большое. На самом деле, достаточно долгие годы жизни и занятия человеческой историей, и личностью в истории подтолкнули меня в сторону попытки более глубокого познания человеческой натуры, чем это возможно при традиционном историческом исследовании, где все-таки на первом месте факты, события, их анализ. Хочется залезть поглубже. Как говорил один из бесконечно уважаемых великих историков 20 века, французский историк Марк Блок, если мы хотим что-то понять по-настоящему о прошлом, надо прежде всего выяснить, что происходило в головах людей. И вот для меня тема войны и отношение людей к ней, к войне и к миру, один из способов представить, что происходило, а значит и происходит, и будет происходить в головах людей.